полуразвалившуюся церквушку и здоровший ряской пруд. Мы решили, что церковь перестроим в здание усадьбы, вековые липы станут нашим парком, пруд очистим, установим скульптуры, разобьем клумбы, посадим цветы, возведем ограды, и у нас получится красивое, изящное поместье майора Азарова, Дяди герои Художники Михаил Богданов и Геннадий Лесников с моей точки зрения справились с этим на славу. Я сформулировал для себя жанр гусарской баллады как героическую музыкальную комедию с элементами вестерна. Я когда сразу почувствовал интонацию комедии, ироническую, задорную, где-то бесшабашную и озорную. герои мне были близкие и понятные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 к нашим предкам, в войне с Бонапартом, Но все таки К сожалению, из-за проволочек со сценарием фильм производства запустили с опозданием. Мы приступили к съемкам зимней натуры лишь 1 марта, когда начиналась весна. В ту зиму снега набело много, но мы могли не успеть.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 брали за лопаты, чтобы прикрыть проталины. Затем снег стали подвозить на машинах. Но весна наступала быстрее, чем мы успевали отснять.